Васька взволнованно следил за битвой могучих космических крейсеров, сверкали лазерные пушки, гремели взрывы, и тут раздался записанный на плёнку голос, мой голос. Васька, слушай внимательно. У тебя был тяжёлый день, ты хочешь спать. Ты зеваешь. Выключай свет и ложись. Спи спокойно, утро вечера мудренее. Но это была ложь. Для Васьки утро не будет мудренее вечера. Это каждый раз будет одно и то же утро. Мой голос убаюкает его и загонит в ещё более глубокий транс. Он начисто забудет прошедший день и проснётся в последнее утро своего отпуска. Проснётся с лёгким похмельем, захочет отдохнуть, полежит, почитает, немного поест, посмотрит стереовизор и пойдёт спать, как говорится, в своё удовольствие. И так каждый день, пока не сломается магнитофон. План был прост и эффективен. Половину оставшихся денег я потратил на оплату счету вперед, так что кредит вышел вполне приличный. Затем с чувством огромного удовлетворения вывесил за дверью табличку «Не беспокоить». Наконец-то с Васькой улажено. Ощутив приближение депрессии, я включил свет, чтобы отыскать бутылку с напитком, в селящим мужество и бодрость. Как же всё-таки проникнуть на базу? Там, вероятно, удвоили охрану и утроили бдительность. Мозг окружила стена тяжёлой депрессии. Стена не хуже настоящей, той самой, которую я совсем недавно перепрыгнул с немалым, правда, шумом. Теперь хорошо бы вернуться до да так, чтобы никто этого не заметил. Хоть под стеной пролезай, но это исключено. За пару часов туннель незаметно не выроешь. угнать самолёт, прыгнуть с парашютом и ещё в воздухе пристрелят. Самое поганое дело возвращаться на базу именно сейчас, когда выставлена усиленная охрана и повсюду рыскают солдаты. И тут я понял, что и как надо делать. Основной принцип дзюдо гласит: используй силу противника против него самого на его же погибель. Но вот как это реализовать?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 Вот я и готов. Тут я глубоко вздохнул, опрокинул маленькую напосошок и зашагал прочь от отеля. Отойдя на приличное расстояние, остановил робота-такси, бросил чемодан на сиденье. База Глупост, главный вход, приказал я, и такси рванулось вперёд. Глупо, возможно, но это единственный путь. В груди у меня испуганной бабочкой трепетал страх.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 Летенант негодующе фыркнул, отвернулся, а я кинул парочку газовых гранат между его ног и сразу ещё пяток. Как только первые две взорвались, я опустил из-под шляпы на лицо противогазовую маску. Что тут началось? Гранаты были заряжены отличной смесью: ослепляющий и веселящий газы плюс камуфляжный дым. Ослепшие, весело кашляющие люди смешались Послышались первые выстрелы. Я пробрался сквозь толпу суетящихся солдат прямо к воротам, опустил чемодан на землю, открыл крышку. Донышки кумулятивных мин были прикрыты специальным составом, который намертво прилипал к стальным листам. В ворота ударило пули, рикошетом прошило полу моего пальто. Я упал на землю, вытащил ещё две гранаты и, не оглядываясь, швырнул их назад, повалил дым.